что уводит следствие на ложный путь, но потом вспомнил, что коробочка с опасным содержимым будет брошена в канал и забыта. Он быстро нашел повод отбыть. Вскоре они с Уайткомбом опять сидели в поезде и возвращались в Лондон. Поскольку у них было отдельное купе, англичанин не видел риска в том, чтобы вытянуть из кармана гнилой кусок дерева. Мне удалось незаметно сунуть его в карман. Он поможет нам определить возраст могилы. Дай мне счетчик радиоактивного углерода, Эверард. Он вложил дерево в камеру прибора, повернул несколько ручек и прочитал результат на шкале. Одна тысяча четыреста, ну, еще где-то тридцать лет. Значит, гробница происходит из времени... Хм, около около 464-го от Рождества Христова. Примерно тогда юты обосновались в Кенте. Если эта штука через сейчас столь сильно излучает, то что же было при ее возникновении? Наши ученые уже давно стараются получить большой период полураспада при высокой активности. Они снова отправились к Мейн-Ветерингу. Он дал им день отпуска, поскольку у него было достаточно хлопот с отсылкой дела, чтением ответов и повторными запросами. Эверард и Уайткомб шлялись по улицам и впитывали в себя жизнь викторианской эпохи. Американец был увлечен. «Так хотел бы жить здесь», — сказал Уайткумб с мечтательным выражением в глазах. «Без нашей передовой медицины? Без дантистов?» «И без бомб», — едко добавил англичанин. Мейн уже ждал их в своей канцелярии. Он пыхтел сигарой, прохаживался по комнате и знакомил с результатами своего исследования. Металл был идентифицирован как изотоп из 30-го столетия. В деле говорится, что некий торговец из империи инков посетил 2987 год, чтобы этот изотоп выменять на синтропин, секрет производства которого был утрачен в смутах между властями. Он был чрезвычайно осторожен и выдавал себя за торговца системы Сатурна, но это не помогло. Он исчез бесследно, как и Ящик Времени. Считают, что некто установил его личность, и он поэтому погиб. Стражи пытались распутать загадку, но Ящик Времени пропал. А два стража, хм, Эверард и Уайткомб, «Если мы его уже нашли, то что мы еще хотим?» — улыбнулся американец. Мэйн Ветеринга это вывела из равновесия. Он поучительно поднял палец. «Но, друзья мои, вы же еще вообще его не нашли. Эта задача только теперь стоит перед вами и должна быть выполнена при нашей жизни. Не делайте ошибки, считая...» а вашу работу, законченной только потому, что история подтвердила ваш успех. Время не есть нечто застывшее и неизменное. Человек имеет собственную свободу воли. Если вы солжете, то история в этом ничтожном промежутке изменится и обозначит вашу неудачу. «Стража времени» до сих пор допускала лишь мелкие ошибки, и только немногие стражи дали осечку. Но ни один не сдался. В один прекрасный день будут выяснены и эти последние события, а потом опять прошлое, настоящее и будущее будут чисты». «Ну, хорошо», — засмеялся Эверард. Ведь я всего только немного пошутил. Время убегает. Больше не задерживаемся. Быстро выяснилось, что стража времени...